Греция. 285 год до нашей эры. Радосский великан. Бронзовый колосс, воздвигнутый в 285 году до нашей эры на греческом острове Радос в Средиземном море и причисленный к семи чудесам света, в описаниях людей, видевших его, выглядел как человек гигантских размеров. Его высота составляла 70 локтей, или около 40 метров. Голову обрамлял венец из солнечных лучей, в поднятой правой руке он держал горевший факел. Сами жители называли его богом солнца Гелиосом. Созданию статуи предшествовало одно историческое событие. В 302 году до нашей эры македонский царь, успешный полководец Димитрий Пляркет, напал на Родос но взять штурмом город, окруженный крепостными стенами, ему не удалось. И он велел соорудить несколько осадных машин, а самую большую, подобную башню, поставить на колеса. Она была почти 30-метровой высоты. Ее тотчас прозвали «погубительницей городов». С помощью этого необычного осадного тарана Диметрий надеялся пробить в стене брешь. «Осажденные?» Увидев приближавшуюся с грохотом высокую башню, поняли, что настал их последний час и стали усердно молиться Богу Солнца Келиусу. Они просили у него защиты, обещая увековечить его облик. И Бог их услышал. Согласно преданию, перед башней неожиданно возникла огромная яма, куда башня свалилась и развалилась. Нападение было сорвано. Царь Диметрий, удивленный пришествием, согласился заключить с радостцами мир. В знак благодарности своему богу и в память о радостном событии радостцы решили возвести статую бога солнца Гелиоса. Ее хотели создать необычайной величины, намного выше напугавшей их осаждавшей башни. Эту работу они поручили известному скульптору Харесу из Линдоса считавшегося учеником знаменитого Лисипа. Родосцы продали остатки башни осадных машин и собранные деньги отдали воятелю. Почти сразу начались споры, где лучшее место для статуи – в центре города или на берегу. В это время Харес начал создавать фигуру с ног. Когда металлический каркас для них был готов, он велел рабочим рядом возвести земляную насыпь, По мере роста фигуры росла и насыпь. Внутрь полых ног статуи для устойчивости бросали камни, глину. Вокруг них также насыпали землю, чтобы они не раскачивались. Статуя поднималась, обретала черты человека, а отцы города все еще не могли договориться о том, где ее ставить и какая от нее польза. Когда все было закончено и земляные насыпи убрали, то перед жителями возник блестевший золотом гигантский человек. Он поражал своей мощной атлетической фигурой. Его хорошо было видно со всех точек города и с моря. Подошедшим до нас противоречивым сведениям, фигура колосса могла стоять в двух местах. Либо на возвышении в центре города, либо в гавани, где ее могли видеть проплывавшие мимо иностранные моряки. По одной из версий, совершенно фантастической, Статую с широко расставленными ногами установили над входом в гавань. И якобы между ногами, как между воротами, проплывали корабли. Именно таким колосса изобразили многие западноевропейские художники XVI века. Именно таким он и остался в памяти людей. Однако никто тогда не учитывал, что расстояние между пирсами, которые могли служить опорами для ног, было как минимум 400 метров а сама фигура достигала 40 метров. Статуя, скорее всего, стояла на берегу, но у проплывавших мимо моряков, восхищенных небывалым зрелищем, вполне могла появиться иллюзия, что они двигаются у колосса между ног. Как бы там ни было, на сооружение Родосского колосса ушло 12 лет. Потрачены были десятки тонн металла, в основном бронзы, но статуя простояла недолго, примерно 60 лет. Землетрясение 220 года повергло ее ниц. У колосса подогнулись колени, и он развалился. В таком состоянии статуя пролежала не одну сотню лет, пока в VII веке арабский наместник, правивший на острове, не продал сохранившиеся бронзовые ее части одному купцу, и остатки бога солнца Гелиоса на 900 верблюдах увезли в Сирию на переплавку.